Глава четвёртая. Алексей так и не женился, надо же. А ещё он планирует часто бывать в нашем вузе. Сложно было не думать о бывшем муже все эти годы, но я себе запрещала. А теперь как? Как мне жить дальше? Он ведь в любую секунду может оказаться рядом. Боже. Я вытираю слёзы, некоторые из них размазаны по щекам, другие капают в тазик с водой. Горько всхлипываю... На работе я обязана держать лицо при сыне, убиваться не стану слишком гордая. А вот ночью, наедине с собой... Женя спитал, у меня руки дрожат. Остервенела тру футболки, заляпанные кашей, супом, фруктами и ещё бог знает чем. Женя славный, развитой, непогода мальчик, но кушает пока неаккуратно. А надевать слюнявчик не любит категорически, самоуверен до да нельзя. Впрочем, как и его отец... Я бы перестраховалась, честное слово. Я совсем другая, надела бы этот солюнявчик. Я бы...» Зажмурилась, вспоминая, как позвонила маме после первого свидания с Лёшей. Он привёз меня в ресторан с видом на город. Мы сидели на террасе, я задрожала, и он закутал меня в плед, не подозревая, что моя дрожь не из-за холода, а его близости. «Мамочка, я влюбилась». «Боже, ты даже себе не представляешь, какой он, мама!» В ответ та заливисто рассмеялась и попросила подробностей. «Наконец-то это свершилось, доченька! Я уж ушам своим не верю, рассказывай!» «С родителями у меня хорошие отношения, тёплые. Папа с мамой прекрасные и очень простые люди. Всю жизнь живут в деревне. Я помню, как прочитал отец, когда я собралась замуж. По его мнению... «Самое главное, что мужчина должен дать дочери, это приданное». А у него не получилось. «Папочка, перестань, ты дал мне намного больше». Успокаивала я его. «Посмотри, какой я выросла. Ты ум в мою голову вложил, а это намного важнее. В город отпустил. Ты моя поддержка и опора, папа». С Алексеем мы ездили к моим родителям всего дважды. В первый раз Лёша как раз попросил моей руки – Мама смотрела на моего избранника немного шокированно, как, впрочем, и вся наша деревня. Соседи высунулись из палисадников и ворот, сверлили глазами крутую машину Климова, да и его самого, так сильно отличающегося от парней, с которыми я училась в школе. Мальчики бегали вокруг БМВ и фотографировались в важных позах. Смешно было. Лёша разрешил всем желающим посидеть за рулём и даже потыкать на кнопки. Мы привезли столько сладостей, все были в восторге». Кроме моего бывшего одноклассника Кольки Гришина, разумеется. Тот рассчитывал, что я выйду замуж за него. Каждый раз, когда я, будучи студенткой, навещала родителей, он приезжал на своём старом мотоцикле и звал покататься. «Вернёшься, Варька», — уверял он, лаская меня сальным взглядом, от которого хотелось поёжиться. «Поломает тебе город, и вернёшься как миленькая. А я подожду. Моей будешь, кукла». Я смотрела на его некрасивое лицо, на пьяные глаза — Колька работала в поле и часто отмечала с друзьями конец рабочего дня алкоголем. Смотрела на еле живой мотоцикл, на грязные грубые пальцы Кольки и понимала, что ни за что. Помню, как мы с Алексеем шли в магазин, я взахлёб рассказывала своему жениху о детстве, показывала, какой дорожкой бегала в лес и что вон там за холмом, и если на велосипеде ехать, то пять минут и озеро, в котором я училась плавать и дважды чуть не утонула. Колька выпрыгнул навстречу внезапно и бросился с кулаками на Лёшу. Боже, как мне было страшно тогда. Я понятия не имела, что делать, кидаться разнимать двух сильных мужиков, звать на помощь или умереть от страха на месте. Лёша победил, я потом целый час в бане помогала ему обработать раны. Он смеялся, лгал, что невольно, обнимал меня. И смотрел, так смотрел, что сердце заходилось, отчаянно билось в груди вольной птицы и к нему в руки просилось. И я поверила, во всё поверила, что бизнесмен и олигарх мог влюбиться в простую девушку и решить связать с ней жизнь, что впереди нас ждёт только хорошее. На следующий день, прощаясь, мама шепнула, что Лёша замечательный и человек, видимо, хороший, смелый и честный. Ох, мамочка, как же я потом плакала тебе в трубку. И папа снова расстроился, он даже собирался приехать в город и разобраться с Алексеем. Но что работяга мог сделать олигарху? Мы только-только поженились с Лёшей, когда я узнала о желанной беременности. Я наивно рассчитывала, что муж обрадуется, а он же сначала промолчал, а потом заговорил о ДНК-тесте. Я поначалу возмутилась, обиделась смертельно, слышать ничего не хотела. Пригрозила, что уйду, если он ещё хотя бы раз заикнётся о подобном. Поругались в тот день сильно. Если бы я только знала, как сложится моя жизнь в будущем, я бы повела себя иначе, мудрее. А в то время я была слишком вспыльчивой и гордой. Демонстративно собрала вещи и ушла. Лёша продолжал настаивать на ДНК. Его подозрения рвали мне душу и царапли кожу. Я ведь так любила своего Лёшу. Я и помыслить не могла о другом мужчине. Вымотанная выжатая, как лимон, я согласилась на тест спустя несколько недель. Анализ показал, что Алексей не отец, после этого мне не дали и пикнуть. После анализа Алексей будто постарел, раз и на 10 лет, а я... Я была просто в шоке, даже оспаривать поначалу не стала, просто ушла молча. Потом уже поняла, как мое поведение выглядело со стороны. Я словно специально делала все возможное, чтобы мне не поверили. До сих пор не могу понять, как такое могло произойти, почему тест в лучшей лаборатории страны обманул, и Алексей поверил буквам на листочке о нелюбимой девушке. Сгребая в кучу футболки, запихиваю их в стиральную машину, от обиды трясет, опять нахлынула, словно и не прошло трех лет. Словно вчера это случилось. «Теперь уж точно вы должны отстираться». грожу одежде пальцем и сама же над собой посмеиваюсь. Дожили. В подружках стиральная машинка да утюг. Возможно, я действительно себя загнала в последнее время, и мне бы замедлить темп, но этот Грант, раз уже взялась, нужно довести его до конца и впредь избегать любой возможности пересечения с Лёшей. Он мэр города, ну и что... С прошлым мэром я не общалась ни разу, а Восе с этим больше не понадобится. Я иду в кухню и выпиваю стакан воды. Сейчас в душе баньки, завтра рано вставать, сложный день. Зато потом выходные, отосплюсь. В этот момент в дверь стучат. Я вздрагиваю всем телом. Одиннадцатый час ночи, кто это может быть? Первым делом я думаю о Лёше. О его глазах, в которых плещется разочарование. Я едва не чувствую запах его туалетной воды, пока крадусь к прихожей. Если это он, что мне ему сказать? Выгнать немедленно, разумеется. О чём ещё думать? Он предал меня, поверил какому-то идиотскому тесту, а не своей жене. Он разрушил всё. Как он мог смотреть мне в глаза и не видеть той безграничной преданности, что я к нему испытывала? Я едва не плачу снова, когда заглядываю в глазок. И застываю. «На лестничной площадке Колька Гришин. А ему-то что от меня нужно в столь поздний час?» «Варька, открывай, я по делу!» Слышу знакомый голос и мешкаю. Стук становится громче, Коля выкрикивает моё имя и просит открыть. «Чёрт, ну зачем он явился? Я одна с ребёнком, а он не совсем тот человек, которого можно смело впустить в квартиру». «Варь, открой, а!» Не унимается он. Я начинаю переживать по поводу соседей. Сейчас поздний час, все отдыхают после работы, не хватало мне разборок и претензий. Тяжело вздохнув, цепляю на дверь железную цепочку и открываю. «Привет». Скалится Коля, наконец, утихнув. «Что тебе нужно?» Спрашиваю агрессивно. «У меня к тебе дело есть». Говори. Скольжу взглядом по бывшему однокласснику и слегка усмехаюсь. Вырядился зачем-то. Чёрный костюм, рубашка и галстук. Лицо гладко выбритое, короткая, свежая стрижка, а за спиной... За спиной он держит букет. «Открой, Варь, я не укушу». «Понимаю, что не укусишь, но у меня ребёнок спит. Либо говори так, либо никак». Коля кривит лицо и качает головой. Похоже, он не собирается разговаривать через препятствия, поэтому я резко захлопываю дверь. Хочу уйти в спальню и наконец-то уснуть, но он начинает молотить с новой силой. «Варя...» Я злюсь, повторяю ту самую процедуру и смотрю на бывшего одноклассника сквозь тонкую щель. «Прошу, уйди. Давай где-нибудь в другом месте поговорим. У меня арендодатель очень-очень строгий, вышвырнет меня на улицу с сыном на руках, если ты продолжишь надоедать соседям». В глазах Коли появляется капля сожаления. Слава богу, я думала, он совсем бессердечный. «В другом месте, говоришь?» — хмыкает он. «Давай вместе позавтракаем». «Утром никак не могу, мне Женьку в сад нужно отвезти и пары по расписанию». «Ну вот, обещала, что поговорим». Коля с силой ударяет кулаком по стене, заставив меня вздрогнуть. «Точно соседи пожалуются хозяйки псих. Он что, пил? В полумраке этого не понять. В обед, Коля, давай встретимся в обед, у меня окно после часа». «Ладно», — произносит Гришин. «А где?» Я называю первое попавшееся заведение, которое взобрело мне в голову. Там просторная летняя терраса, отличное меню, да и по местоположению подходит. От универа можно дойти пешком за десять минут. Коля, оставшись довольным моим ответом, уходит, оставляя меня наконец-то одну. Я так устала, что без сил падаю на кровать и засыпаю крепким сном.